аренда так кто ж ты наконец я часть той силы что вечно хочет блага и вечно совершает зло ошибка наборщика э привет макс услышал я нажав кнопку ну ты как там вообще в смысле поживаешь там э... что за дива Обычно он начинал с стремительной скороговоркой. «Слушай, у меня тут денег на телефоне в обрез, перезвони, пожалуйста». Или просто набирал номер, пережидал пару гудков и затем отключался в надежде, что намек будет понят. А тут вальяжный зачин с расточительно долгими паузами. «Поживаю-то?» — переспросил я, несколько оторопев. «Да так, знаешь, поживаю себе». «Это хорошо!» — одобрил он. «Главное, чтобы все вообще...» «Да...» Снова пауза. Уж не наследство ли на него случаем свалилось? «А что ты, скажем, делаешь завтра?» Завел он опять-таки издалека. «То же, что и сегодня. Ты женился, что ли?» «С какой радости!» «Ну, подумалось. А что тут еще предположить? Если не наследство, то брак по расчету». Все прочие способы обогащения были моим приятелем вроде бы давно перепробованы, причем с одним и тем же удручающим результатом. Вдобавок пришла мне на память недавняя встреча с бывшей сослуживицей. Представляете, некая бизнес-вумен предложила ей слегка подержанную иномарку в обмен на сильно подержанного мужа с полурасыпанной печенью. Вот до чего поздняя страсть доводит. «Как ты смотришь на то, чтобы заглянуть ко мне завтра, часиков так в одиннадцать?» — осведомился он. «На какой предмет?» «Ты ведь по-прежнему шиферишь?» «Нет», — он всполошился. «Как нет? Права отобрали?» «Права не отобрали. А драндулет я свой продал». а задачу молвил он. «То есть машину, в принципе, водишь, смотря какую». «Белые Ауди тебя устроят?» — Ну, разве что белый. — Вот и славно, — величественно заключил он. — Права захватить не забудь. Я был настолько ошарашен, что не нашел ничего лучшего, как тут же позвонить его бывшей. — Маш, ты Макарку нашего давно видела? — Слава богу, давно. — А что с ним? — Белый Ауди, — говорит, приобрел. — Хорош врать. — Это ты мне ли ему? — Тебе. «Тогда не по адресу. За что покупал, зато продаю». Продолжительное молчание, потом вздох. Горький, бабий. «Вот жизнь. Как мужика брошу, тут же разбогатеет. Рухлить небось?» — спросила она с надеждой. «Кто?» «Ауди». «Не знаю. Не видел еще». Ауди оказался новенький, с конвейера. Пока я, уважительно хмыкая и покручивая головой, обживался в водительском кресле, Макарка, теперь уже, считай, Макара Верьянович склонился над капотом, заполняя доверенность на вождение. Может, он и дисками уже разжился?» Я тронул клавишу плеера и услышал в ответ тишину. Стало быть, не разжился еще. Переключил на радио, и в салоне возник трубный голос диктора. «Теракты!» — грозно сказал он. «Но обвинить аль в разработке нового, сверхсовременного вида оружия...» «Политику я переношу плохо». Выключил. Тем более, что Макар Аверьянович к тому времени поставил небрежный заключительный росчерк и спрятал стило. «Ну и как тебе тачка?» Довольно-таки равнодушно, полюбопытствовал он, вручая мне через окошко документ. Дело происходило перед подъездом под беспощадным взглядом двух облезлых бабушек на облезлой скамейке. «Тачка супер!» — честно сказал я. Вылез, закрыл дверцу. «Деньги откуда? Только не говори, что родину продал!» Мой грубоватый юмор произвел неожиданно сильное впечатление. «Тихо ты!» — испуганно шикнул новоявленный автовладелец и тут же бодро повысил голос. «Да, вот я еще что хотел тебе показать!» С озабоченным видом увлек меня на ту сторону, к противоположной дверце, подальше от старушек. «Думай, что говоришь!» — прошепел он. «Видишь же, сидят, смотрят!» Мне стало смешно. «Доверенность заполняет прямо на капоте. Пусть люди завидуют, а ты его и поддеть не смей. Как все-таки меняет человека обладание иномаркой!» «Родину может продать лишь тот, кому она принадлежит», — напомнил я. «Ты что, Газпром или Роскосмос?» Макарка поиграл желваками. «Короче!» — отрывисто сказал он. «Как насчет того, чтобы шофером у меня поработать?» «Пришла пора неметь. «А Ливрею выдашь?» — обретя до речи, спросил я. «Ну, на тот случай, если дверцу перед тобой открывать придется!» Он обиделся. «Пошел ты к черту! Я по-дружески!» «По-дружески? В смысле, бесплатно?» «Сколько ты хочешь?» — процедил он. «В месяц!» «Двадцать!» — сказал я. «Хорошо!» «Тридцать!» — сказал я. «Хорошо. Сорок», — хотел сказать я и понял вдруг, что он не шутит. «Куда едем, босс?» — подобострастно осведомился я, выруливая со двора на проспект. Макарка страшно засопел и долго не отвечал. «На дачу!» — буркнул он наконец. «Придурок! Ничуть не повзрослел, лишь бы зубы скалить!» «На дачу! Ты от нее еще не избавился?» «Да вот уберегся как-то!» «Бог уберег!» «Даже так?» — с сомнением пробормотал я. «Думаю, уберечь от продажи Макаркину дачу особых трудов Всевышнему не составило. Вроде бы и рядом, а добираться с пересадкой — это при нынешних-то ценах. Расположено хуже не придумаешь. Справа заводишка, слева железнодорожный узел, вода подается от случая к случаю. Сбыть за бесценок? Так ведь и за бесценок не получится». «Чуть что, сразу родину!» — недовольно сказал Макарка. «Почему родину?» «Вот, допустим, сдал я квартиру иностранцу. Что тут противозаконного?» Я подумал, пожал плечом. «Да ничего, пожалуй. Если все документы оформлены, а не подскажешь, где такие иностранцы водятся?» «Нигде не водятся», — с досадой ответил мой работодатель. «Про иностранца это я так. Для примера. Происходящее по-прежнему не поддавалось истолкованию. Я и в обычное это время, оказавшись за рулем, становлюсь говорлив, как таксист». А тут еще и любопытство заело. «Ну, колись, колись!» — не отставал я. «Что приключилось?» Макарка полез в карман и извлек оттуда свой старый сотик. «Только слышь!» — предостерег он. «Бывший мои ни слова!» «Ты понял?» «Нем, как могила!» — заверил я. Послышалось прерывистое попискивание. Мой приятель тыкал в кнопки, отыскивая, видать, нужный номер. «Вот!» — сказал он. «Получил!» «Месяц назад!» Я скосил глаз на предъявленный мне дисплей. В бледном квадратике проступала смска следующего содержания: арендую кубический метр пространства, прилегающий к земной поверхности. Отправьте сообщение. Любопытно, заметил я. Мне такая мулька тоже приходила. На разводку не похоже, скорее прикол. И как ты поступил? Стер. Он фыркнул и убрал сотик. А я вот отправил. Шоссе вильнуло вправо, и на горизонте обозначился «заводишка». Из одинокой кирпичной трубы тянулся жидкий дымок. Странно, производство давно остановлено. Не иначе улики жгут. Калитку его я, естественно, проскочил, и вовсе не потому, что не узнал. Просто не было там больше никакой калитки. На месте у вечного штакетника кое-где подвязанного левшими веревочками, ныне блистала сплошная града из металлопрофиля двухметровой высоты. Босс покинул салон, и, пока я пятился узкой дачной улочкой, отверз врата, за которыми обнаружилась бетонированная площадка под навесом из синего поликарбоната. «Представляю, что ты сотворил с квартирой», — с уважением молвил я, загнав машину в стойло. «Ничего не сотворил», — ворчливо отозвался он. «До квартиры, пока руки не доходят». До хибарки у него, надо полагать, руки тоже пока не дошли. Отстраиваться начал с забора. А хибарка осталась прежней и выглядела теперь так же нелепо, как старенький Макаркин сотик, обнаженный в навороченном салоне белого Ауди. «А почему металлопрофиль?» — спросил я машинально. «Он же летом накаляется, близко не подойдешь. Почему не сетка?» «Чтоб все глазели?» «А на что у тебя тут глазеть?» Я не договорил, поскольку увидел, наконец, предмет, достойный пристального внимания. Неподалеку от хлипкого деревянного крылечка сгружен был то ли ящик из тусклого металла, то ли шлифованный гранитный куб. Метр на метр. Или что-то вроде того. «Так», Та — проговорил я, подойдя поближе. «А это что за постамент?» «Только трогать не надо», — предупредил он. Мы приостановились, не дойдя до загадочного пьедестала двух шагов. «Вот это он как раз и есть», — хмуроизвестил Макарка. «Кто?» «Кубический метр пространства, прилегающий к земной поверхности. То, что я в аренду сдал». «А почему трогать нельзя?» «Черт его знает. Вдруг чего?» А задачу я обошел предмет кругом. «Идеальный куб, поверхность ровная, в то же время слегка шероховатая, словно бы замшевая». «А что внутри?» «Без понятия». «Наверное, то же, что и снаружи». Мысль о мистификации не посетила меня ни разу. Во-первых, Макарку я знал двадцать с лишним лет. А во-вторых, сами прикиньте. Навехонькая тачка, ограда из металлопрофиля, да и сам куб. Если это и вправду гранит, то сколько же стоило такое изготовить? «Погоди, а кому то его арендовал?» Макарка мучительно скривился, покряхтел. «Может, пойдем по коньячку примем?» Внезапно предложил он. «Я ж за рулем. Да выветрится до вечера. А не выветрится, заночуем». «Минутку», — сказал я. «То есть мы сюда только для этого и ехали? Ну, не совсем. Забор посмотреть. Забора-то я еще не видел». Забор мы осматривать не стали. Отомкнули хибарку, распахнули на веранде оба окна. Пока Макарка выставлял на круглой, обитый клеенкой стол, коньяк и закуску, затхлый дух вынесло из помещения напрочь. «Ну?» — подбодрил я, выжидательно глядя на хозяина. Тот нахмурился, разлил коньяк по рюмкам. «Ну что, ну?» — огрызнулся он. «Отправил сообщение. Отозвались. Попросили использовать для связи более современное устройство. А откуда оно у меня?» — так и ответил. «Твое здоровье!» — чокнулись, выпили. Но не до дна оба чувствовали, что ясность мысли нам еще понадобится. «Ну, они?» Макар Аверьянович сосредоточенно разжевывал фаршированную лимоном оливку. Глаза неподвижны, лицо тоже, одни челюсти ходят. Прожевал, сглотнул, глаза так и не ожили. «Указали номер счета», — меланхолично сообщил он. «Купил себе дорогущую хрень». «Вот!» И на высохшую до хруста... По репаную клеенку выложен был плоский гаджет размером с ладонь, состоящий, по сути, из одного экрана. Словно бы желая подтвердить правдивость своих слов, Макарка активировал устройство и ткнул наугад пальцем. — Бесследное и таинственное исчезновение американской бронетанковой! — произнес строгий женский голос. Макарка нахмурился и выключил. — Позволь! — сообразил я. — Так ты с ними, выходит, визуально общался. — И... — Как они? — Внешне. — Кидалы? — — Ну, тот, с которым я говорил. Вроде ничего, интеллигентный мужик. Костюмчик на нем, галстук, очки. — Так. — Определились через сеть с координатами. Выбрал он точку. Приезжаю на дачу, а перед крыльцом уже эта штука стоит. Мы невольно повернулись к распахнутому окошку. Тому, что слева от двери. И чуть приподнялись на табуретках. Куб был на месте. — Ты что-нибудь подписывал? — А как же? — Покажешь? Макарка достал из барсетки ксероксную копию договора. Все чин по чину, проведен официально через налоговую инспекцию. Арендатором значилась некая ООО Оригинально. Естественно, первым делом я взглянул на подписи. По соседству с Макаркиной закорючкой красовался росчерк посредника по фамилии Волшиух. АА Волшиух. Сами арендаторы, надо полагать, предпочитали... В Су и автографами, не разбрасываться. «А где пункт, что трогать нельзя?» «Нету». «А чего ж ты тогда?» «Я ж сказал, на всякий случай». В задумчивости мы приняли еще по 10 капель и продолжили изучение договора. Вскоре я присвистнул. «Гарантия безопасности?» «Что за бред?» «И кто ее кому гарантирует?» «Ты им или они тебе?» «Спроси, что полегче». За окном послышалась громкая кар и цоканье когтей по твердой поверхности. Макарка, он сидел к оконному проему лицом, подскочил на табурете и вытаращил глаза. Я обернулся. По кубу расхаживала огромная серая ворона и открыто выражала недовольство, неизвестно откуда взявшимся предметом. «Ну вот», — заметил я, — «а ты боялся». «Ходит же». «Пошла отсюда!» — неистово гаркнул арендодатель. Ворона скосила глаза на крикуна. Мигом сообразила, что в окно он, скорее всего, прыгать не станет, и повела себя с еще большей развязностью. Макарка ринулся к двери, но к моменту его появления на шатком крылечке наглая тварь успела нагадить на арендованный кубический метр пространства, неспешно расправить крылья и, пару раз, скакнув по скользкой грани, шумно перелететь на старую вишню, откуда и высказала все, что думает о хозяине участка. «И как теперь быть?» — спросил он в замешательстве. «А надо как-то быть?» «Усомнился я. По-моему, насчет того, чтобы ворон гонять, пункта не было. Хотя гарантия безопасности, может, это и имелось в виду». Макарка неодобрительно на меня покосился и, хмыкнув, ушел в дом, вернулся с увлажненной половой тряпкой. «Зараза пернатая!» — проворчал он, подходя к кубу. Стер единым взмахом следы кощунства, и на шершавой поверхности обозначилось прозрачное пятно. Такое впечатление, что куб был из стекла, а Макарка снял слой вековой пыли. Снял и отпрянул. «Ну вот!» — плачуще вскричал он. «Говорил я тебе!» Ничего он мне не говорил. Это я как раз предлагал ни во что не вмешиваться. Однако в данный момент мне, честно сказать, было не до уточнений. Обмирая от любопытства, я склонился над промойной и заглянул внутрь. Темновато, и вроде как звездочки мерцают. «Может, целиком его протереть?» «С ума сошел!» — Макарка попятился. «Ну-ка, дай!» Я отобрал у него влажную тряпку и приступил. Спустя пару минут куб исчез. Вернее, на ощупь-то он как был, так и остался, а видимость утратил. За вычетом дюжины плоских бурых москов, висящих прямо в воздухе. У наших ног лежал квадрат голой земли, местами зеленоватый, местами желтовато-серой, и что-то на нем копошилось крохотное. Стелились дымки мигали микроскопические вспышки. «Слушай», — еле выговорил я, — «по-моему, там воюют». Если до сей поры происходящее представлялось нам не более чем нелепым, кому-то за каким-то лешим понадобился кубический метр пространства для хранения кубического метра некоего вещества, то теперь на нас явственно пахнуло чертовщиной. Боязливо оглядываясь на голый квадрат земли, мы вернулись в Хибарку. Хрепнули залпом то, что оставалось в рюмках, и снова выглянули в окно. Куб успел помутнеть, покрылся все тем же буроватым налетом, обрел прежние очертания. Где-то неподалеку рычали двигатели, лязгали гусеницы. Такое ощущение, что к дачному поселку направлялась колонна экскаваторов или бульдозеров, Должно быть, кто-нибудь из соседей, позавидовав Макарке, тоже решил отстроиться. «Ну, а что?» — попытался я вернуть себе уверенность. «Мало сейчас наизобретали всякого? Выйти в интернет, посмотреть, как называется...» «Не нравится мне, что там воюют», — с давленным голосом признался Макарка. «Кто тебе сказал, что воюют?» «Ты...» «Да, действительно, сказал». окном. «Пошла ты!» — пробормотал Макарка. «А ну-ка, давай логически!» — потребовал я. «Собственно говоря, какая тебе разница, из чего он этот куб сделан? Гранит у него там внутри или что-то другое? Ты сдал землю в аренду. Вот договор. Что тебя, собственно, беспокоит?» «Все!» — последовал мрачный ответ. «Да, это Макарка. И ничего с ним не поделаешь». Раньше моего друга беспокоило отсутствие источника средств. Теперь, как видим, беспокоит его наличие. Чем бы ни занимался Макар Верьянович страхи, страхи, страхи. И, как правило, сбывающиеся. «По-моему, меня опять подставили», — заговорил он, как в бреду. «Зачем вообще аренда? Почему они держат это на чужой территории? Почему не на своей?» «Допустим, своей нету», — предположил я. Он бросил на меня диковатый взгляд и вновь представил худшее. Стадо механических динозавров, судя по громыханию, перло уже через поселок. Хорошо, что Макарка успел оборудовать внутренний загон для своего белого Ауди. А то бы пришлось сейчас отгонять его, черт знает куда. Улочка-то узкая. — Видел? Сколько они платят? — Цифру видел? — Видел. — Да за такие деньги можно целиком участок купить. Обнести забором. — -а, а, так забор, значит, не твоя инициатива? — Нет, моя. — Тут его, видать, осенило. Рот приоткрылся, глаза обезумели. «А вдруг это они и арендовали?» — вопросил он замирающим голосом. «Кто?» «Ну, те, которые в Кубе, воюют, которые...» Мы уставились друг на друга. Утробное рычание двигателей и полязгивание траков смолкли. Видимо, тяжелая строительная техника добралась до нужного участка. «Так», — сказал я, чувствуя прилив решимости, — приключавшийся со мной каждый раз, когда шарики заходили за ролики. Во-первых, выпей, выпей, выпей, в себя придешь. Вот, молодец. Теперь, во-вторых, ты ж с ними по гаджету по-своему общался. Что же не получается, из Куба этого тебе звонили? Куба тогда еще не было. Тем более, как бы они тебе позвонили, если их не видать совсем? Ну, могли увеличение дать. А. «Значит, крохотные такие воинственные человечки, но в костюмчиках, очках и при галстуке». макарка помолчал, подумал. «А может, анимация?» — тревожно помыслил он вслух. «Графика какая-нибудь, компьютерная. Поди разбери». «Стоп. А посредник, этот, как его? Ты с ним встречался?» «Нет». «Как нет? Ты же договор подписывал». «Договор по почте пришел». «Обратный адрес был на конверте?» «Был». «Да он и в договоре есть». «Ах, да». Я взял со стола копию договора, поколебавшись, вынул свой сотик, набрал номер. «Вы позвонили в адвокатскую контору волшеуха», — известил любезный девичий голос. «К сожалению, Алексей Алексеевич, в данный момент отсутствует. Если хотите оставить сообщение, пожалуйста, дождитесь звукового сигнала и...» Я хотел дать отбой, но телефон отключился сам. «Деньги кончились». «Да кто там грохочет?» — с досадой сказал Макарка. В калитку стучали, судя по всему, кулаком. Пласт металлопрофиля заметно подрагивал. Ослепительно белые солнечные зайчики отпрыгивали вверх и вниз от точки, куда с той стороны приходили удары. «Может, арендаторы пожаловали?» «В смысле?» «Выяснить, почему ворон не гоняешь?» «Да иди ты!» Мы вновь покинули хибарку и направились к воротам. Стук не утихал. «Для грабителей вроде рановато» пробормотал я. Макарка не ответил. Достигнув калитки, он отвел металлический кружок и припал к глазку. Потрясающе! Дачная калитка была снабжена глазком. Тут же отпрянул и повернул ко мне искаженное страхом лицо. «Атас! Машка!» — произнес он одними губами. Потом во весь голос. «Минутку! Сейчас за ключом скажу!» — оттащил меня подальше и прошипел. «Накрой чем-нибудь! Вообще замаскируй!» Я стремглав кинулся к распахнутой настежке барки. Едва не провалив, крылечко ворвался внутрь и гляделся. Накрыть! Чем, если у Макарки даже скатерти на столе не водилось? Сдернул стопчина потертый клетчатый плед, под которым обнаружился полосатый матрас, прикрытый дырявой простыней. Со стороны ворот уже доносилось ленивое погромыхивание, сообразительный в минуты опасности Макарка, чтобы потянуть время, отворял их целиком. К тому времени, когда бывшая супружеская чита поравнялась с арендованным метром пространства, куб был задрапирован полностью, а на верхней его грани, для вязчего натурализма, стояли бутылка коньяка и три стопки. «Вот это я пролетела!» — восторженно язвила Маша, озираясь с любопытством на блистающий отовсюду металлопрофиль. «О, и Максик здесь! Что ж, можно было догадаться. Здравствуй, Макс! А где же этот шофер в ливрее?» Какой шофер?» — Туповато переспросил Макарка. Да весь двор уже знает, что ты шофёра нанял. И чтобы без леврей на службу Нини. А -ни. ком-то? Обо мне, сказал я. Машка уставилась на меня во все глаза. В стирке, пояснил я. Кто? Ливрея. По-моему, пришла пора привести здесь наши словесные портреты, а то все разговоры до да разговоры. Даму положено пропускать вперед. Вот с нее-то мы и начнем. Дама в теле. При благоприятном стечении обстоятельств смотрится на сороковник. При поднятые брови, с наивной ехицей распахнутые глаза, а губы сложены так, словно она то ли собирается вас с лёту чмокнуть, то ли присвистнуть от изумления. Четвертый раз замужем. Макарка у нее был третьим. Впервые попавший к ней домой неименуемо слышишь «Милости просим, это моя квартира от второго брака». Вся Машкина жизнь представляет собой череду очарований и разочарований. Уж не знаю, что ей там удалось углядеть в Макарке, но пару лет она в нем души не чаяла, потом внезапно соскучилась и, как водится, подала на развод. Кто же знал, что Макар Верьянович еще способен на неожиданности? При этом Машка ни в коем случае не авантюристка. Семейный очаг для нее святыня, главное в отношениях верность и преданность. Если их нет, нет и семьи. Поэтому, переспав с кем-нибудь, она тут же тащит его к венцу, а изменив, немедленно разводится. Теперь о Макарке. Макар Аверьянович производит впечатление раз и навсегда задумавшегося человека. Но это только с виду. Когда ему и впрямь случается задуматься, на дутловатом лице его возникает болезненная гримаска, будто сердце прихватило. Классический неудачник, чем и симпатичен. Ну и, наконец, ваш покорный слуга, стареющий красавец, умница. Ладно, ладно, шучу. Не красавец, не умница так, серединка наполовинку. — А третья стопка чья? — поинтересовалась Маша. — Твоя. — Вы что, заранее знали, что я подъеду? — Нет. Услышали, как ты там в ворота колотишься, ну и... С величайшим подозрением незваная гостья посмотрела сначала на меня, потом на бывшего супруга. — Могли бы и табуретки вынести, — молвила она, словно бы уличая нас во вранье. — Макс, — сказал Макарка. Я устремился к распахнутой двери, а как по-другому? Пойти вдвоем означало оставить куб без присмотра. Машка была потрясена моим поступком. Когда я вернулся с парой табуреток, она еще не опомнилась от изумления. «Боже, что с тобой, Максик?» «Нанялся, что продался», — приказчицкий бойко ответил я и пошел за третьим сиденьем. Расселись. Табуретки стояли криво и все норовили уйти одной из ножек в мягкую весеннюю почву. Со стороны заводика надвинулись гул, свист, тарахтение, и вскоре над участком пролетел военный вертолет. Неужели здесь каждый день так шумно? «Соскучилась, что ли?» — хмуро осведомился Макарка, свинчивая пробку. Встревожилась! холодно уточнила Машка, все еще с сомнением на меня поглядывая. «О, черт! Нашли место для выпивки!» Встала, выдернула табуретку из земли, поставила поровнее, села вновь, лицом к Макарке. «А то я тебя не знаю». «Раз деньги завелись, значит, снова обуть собираются. Дурака. Вспомни, четыре года назад, а? Если бы не я, точно бы квартиру профукал». Макарка нахохлился. Сказанное полностью совпадало с его собственными предчувствиями. Даже не спросил, с чего она вообще взяла, будто у него завелись деньги. От кого услышала? Должно быть, привык к мысли, что супруга знает о нем все. В следующий миг раздался звук лопнувшей струны. хозяина хозяину участка пришла смс -ка. При виде извлеченного Макаркой предмета роскоши Машка лишь головой качнула. Причем, скорее, осуждающие, нежели удивленно. «Мотай, дескать, мотай денежку. Чем потом с обувалами расплачиваться будешь?» Макарка прочел сообщение, обмер и молча протянул мне устройство. «Немедленно уберите драпировку», — значилось там. «Вы нарушаете пункт договора 4В». «Не помню такого пункта», — видимо, пропустил, когда читал. В любом случае, необходимо было срочно принимать меры. «Слушайте!» — вскричал я. «А какого действительно рожна мы здесь сидим? Веранда!» — наверняка проветрилась уже. «Ну-ка, подъем!» Сгреб все, что можно, и двинулся к крылечку. Видя такое дело, Макарка воспрянул духом, вскочил, выковырчивал свой табурет и помедлил, надеясь, что Маша последует за мной, а сам он тем временем уберет драпировку и двинется в арьергарде, по возможности заслоняя собой арендованный метр пространства от бывшей супруги. Но Машка была женщина, и первое, что она сделала, сняла плед с куба, свернуть и прихватить. Договор она читала не так, как я, не с пятого на десятое, Въедалась глазами в каждый пункт. Рюмка с коньяком стояла перед ней на мелко растрескавшейся клеенке, нетронутая, чего никак не скажешь о наших с макаркой рюмках. «Почему нет?» — вполголоса втолковывал я, устав ждать, когда Машка дочитает. «Тот же компьютер, только с объемным экраном, с кубическим. Нормальная военная игруха, трехмерная графика». «Тогда зачем вся эта секретность?» — недоумевал Макарка. «Аренда. Договор». Слово «секретность» заставило меня призадуматься, пожалуй, даже обеспокоиться. С чего бы это, скажем, припало военному вертолету летать над дачными участками? Пришлось отхлебнуть снова. «Погоди-ка», — сказал я осевшим голосом. «А вдруг штабной компьютер? Вдруг на нем антитеррористическую операцию разыгрывают против Аль-Каиды? И что это меняет?» — буркнул Макарка. — Ну, хотя бы становится ясно, почему его выкрали, спрятали. А остальное? Остальное и впрямь представлялось необъяснимым. Готов вообразить, что экстремисты из Аль-Каиды сперли у америкосов стратегически важную хрень и укрыли там, где никто ее искать не додумается. Куда Макар телят не гонял. При мне, во всяком случае. Да, но держать электронику под открытым небом... Ладно, допустим, непроницаемая А рассылать СМСки? «Арендуем, кубический метр пространства, дурь полосатая!» «Ну ты что ж делаешь?» — с досадой вскричала Машка, и мы испуганно вскинули на нее глаза. Бывшая Макаркина супруга гневно стучала ногтем по какому-то пункту. «Ты понимаешь, что с тобой в любой момент могут контракт разорвать?» «Может, оно и к лучшему!» — зябко поеживаясь, предположил Макарка, но Машка, на его счастье не услышала, вновь углубилась в текст. Мы выждали несколько секунд и вернулись к прерванному разговору. — Так это что же? — Макарка недоверчиво хмыкнул. — По-твоему, сюда вот-вот америкосы нагрянут? Права качать? Или Аль-Каида? кайда Америкосы не нагрянут, — сказал я. — Нафиг им глобальный конфликт? — Или наши? ФСБшники? Оба примолкли, представили штурм дачного участка, и стало нам с Макаркой неуютно. Тут же вспомнились недавние грохоты ляск строительной техники. «А ну как не строительный?» Прислушались. В поселке было относительно тихо. По улочке проехала невидимая за металлопрофилем легковушка. Потом другая. «Уж лучше бы инопланетяне», — сдавленно произнес Макарка. «Ну, начинается. Инопланетяне, снежные люди, чудовище озера Лохнес и прочие чупакабры». «Почему лучше?» «Хлопот меньше». «Стоп. А инопланетянам это зачем?» «Ну как?» — замялся он. А вдруг у них там, в космосе, воевать запрещено? А хочется. Вот и арендовали плацдарм». «Трепло», — мрачно сказал я и съел оливку. Машка дочитала договор, поджала губы аккуратно, обровняла листы и взяла свою рюмку. «Значит так», — подвела она черту. «Все пункты соблюдать неукоснительно. Все до единого, ты понял? Вот ведь повезло дураку. Как бабусе с тем котиком». История про котика и бабусю была хорошо известна всем троим. Да и вам она, думаю, известна. Байка в чистом виде, но очень жизненная. Якобы приехала к нам в 90-х годах сентиментальная читань туристов. Увидели бездомного котенка-россиянина, прослезились и попросили местную жительницу взять бедолагу в дом с уговором, что будут высылать пособие на содержание. А пособие втрое больше, чем ее пенсия. Двадцать с лишним лет прошло. А кот, вы не поверите, до сих пор жив-здоров, помирать не собирается. И будьте спокойны, пока жива бабуся ни за что не соберется». Машка пригубила свой коньяк и вновь оглядела обоих. «А чего такие рожи кислые?» Нехоти поделились с ней общими соображениями. «И насчет штабного компьютера, и насчет инопланетян». «Потому вас, мужиков, всю дорогу и обувают», — вспылила она. «Вместо того, чтобы о насущном думать, вы хрен знает о чем». «А силовики нагрянут». — хмуро возразил я. — Это тебе не насущное? — Да кому вы нужны? Пропади эта хрень штаба, они бы сейчас по всем каналам трубили. И снизошло на меня озарение. — Макарка, — сказал я, — а врубика в самом деле свой гаджет. Посмотрим, что в мире творится. А в мире, оказывается, творилось такое. Началось с того, что пару недель назад прямо в воздухе бесследно сгинуло крыло американских самолетов. За секунду до нанесения ракетного удара по позициям боевиков. Потом бронетанковая часть. Была и нету. Ни слуху, ни духу, ни вестей, ни костей. За компанию досталось и самим экстремистам. Две трети личного состава как коровы языком слезнула. Уцелевшие утверждали, будто человек исчезал сразу после попытки вступить в бой. Несомненно, кто-то применял неизвестное средство массового поражения, но кто... Аль-Каида обвиняла Америку. Америка Аль-Каиду. Причем следует заметить, что аргументы боевиков выглядели куда убедительней. Ну что такое Аль-Каида? Так, нормальный паразит научно-технического прогресса. Используют все готовенькое, только не по назначению. Скажем, угоняют террориста авиалайнер и превращают его в таран. Но приписать им изобретение принципиально нового сверхоружия тут, простите, база нужна. Мы, трое аполитичных российских граждан, сидели и слушали все это с окаменевшими лицами. Наконец Макарка нетвердой рукой выключил устройство. Медленно повернулись к распахнутому окну. — Но вы же не хотите сказать... — с запинкой выговорила Маша, — что они теперь все там, внутри, и бронетанковая часть, и... — Черт его знает! — отозвался я в тоске. Макарка молчал... У него было лицо человека, прихваченного сердечным приступом. «Лишь бы не пронюхал никто!» — выдавил он наконец. «Ну да, не пронюхал. Пара часов не прошло с момента нашего с ним прибытия на дачу, а уже двоим все известно, мне и Машке. Что же, спрашивается, будет дальше?» Я в который раз привстал с табурета и поглядел на шероховатый, словно бы мохнатый от пыли куб. Следовало как-то развеять стремительно сгущающийся кошмар, найти неувязку, убедить себя, что мрачное, геометрическое тело за окошком и события в мире никак не связаны. Нет, сами-то события были скорее отрадны, нежели кошмарны, если, конечно, смотреть со стороны. Не знаю, как вам, а мне особенно после теле новостей довольно часто являлась злобная мысль. Собрать бы всех вояк в один мешок, пусть там и воюют друг с другом. И вот получается, кто-то преступную эту мечту осуществил. Стоит вскинуть оружие, и ты уже вояка в Кубе». В памяти зачем-то всплыла солдатская служба, в частности, замполит по фамилии Карапыш, и его чеканная формулировка «Продолжение мирной политики насильственным путем». «Боеприпасы», — хрипло выговорил я. «Меня не поняли». «Боеприпасы», — яростно повторил я. «Чем воевать, если у них патроны кончились давно? Патроны, снаряды, а горючие! «Самолеты когда пропали? Две недели назад? Прямо в воздухе? Да заправиться негде, приземлиться тоже. Может, катапультировались?» – беспомощно сказал Макарка. «Да, верно, могли катапультироваться». И потом робко добавил он. «Туда же, наверное, все новые и новые прибывают. С горючим, с боеприпасами». «Ой, ребята!» – тихонько простонал я. «Чует мое сердце, не дадут нам пожить спокойно». Словно подтверждая мои опасения, за открытым окном послышался легкий шелест, и в следующий миг мы обмерли. На веранду вплыл небольшой летающий объект, представлявший собой три сросшихся ободка. Этакий трифовый туз без ножки, причем в каждом из ободков поблескивал, подобно линзе крохотный пропеллер. По веранде загуляли сквозняки. Покружив, артефакт взмыл под потолок и завис рядом с пыльной лампочкой, не иначе фотографировал на память. «Кыш!» — отчаянно закричала Машка и отмахнулась, как от шершня. Единственное, чего она по-настоящему боялась в жизни, — это крылатых насекомых. Надо полагать, беспилотник был снабжен не только объективом, но и микрофоном в придачу, поскольку, уловив Машкин вопль, он заметался, еще выхода из ловушки, пока, наконец, срикошетив от не удрал в распахнутую ж дверь. Мы выскочили вслед за ним, однако аппаратик куда-то делся. Нигде не углядели. Зато застали первый миг операции по нашему захвату. Никто не спорит. Металлопрофиль в смысле соблюдения секретности материал идеальный. Беда лишь в том, что секретность получается, так сказать, обоюдная. Либо с той стороны был уже установлен батут, либо сразу несколько перекидных досок, только четверо амбалов камуфлей черных, бандитских наголовниках махнули у нас на глазах, Через забор, причем совершенно бесшумно, жестью не громыхнув. Вскинулись четверенник и устремились в нашу сторону, оружие наготове. «Всем лечь!» — рявкнул добежавший первым. «Руки за голову!» Не помню, как отреагировали на этот хамский приказ Макарка с Машей, но мне происходящее показалось настолько невероятным, что я, возможно, пытаясь вернуть ощущение реальности, повел себя как последний дурак. «Не понял!» — взъерепенился я. «Что за дела?» Это частная территория. «Лежать!» — повторно гаркнул он, и тут меня накрыло окончательно. «Чё вопишь, урод?» — с пеной у рта заорал я в ответ. «Здесь тебе не Чечня!» Потом поглядел в уставленное на меня дуло, и в сознание начало помаленьку проникать, что из этой махонькой круглой, такой безобидной на вид дырочки может и впрямь, в любую секунду, вылететь моя смерть. Мир исчез, Остались двое, Дула и я, а потом исчезло и оно, просто исчезло. Осознав это обстоятельство, я поднял глаза и обнаружил, что на участке нас теперь не семеро, а шестеро. Трое спецназовцев пребывали в остолбенении, а четвертый, бравший меня на прицел, надо полагать, сгинул вместе с Дулом. Потом уцелевшие, видимо, услышали новую команду. Каждый схватился за левое ухо. Далее, ни секунды не помедлив, кинулись к забору, над которым взметнулась некая балка с привязанными к ней веревками. Мгновение спецназовцы, подобно марионеткам на ниточках, канули за металлическую ширму. Все произошло так быстро, будто и не происходило. Пошевелиться мы осмелились не сразу. «Куда он?» Начала Машка и осеклась. Все возрились на шершавый куб, внутри которого теперь, возможно, пребывал исчезнувший грубиян в камуфле. Очень хочется изобразить себя этаким мачо, отказавшимся упасть на земь, огрызнувшимся спецназу и сохранившим при этом полное спокойствие. Нет, огрызнуться-то огрызнулся, а вот насчет спокойствия... Запоздалый испуг был настолько силен, что коленки подвихнулись. Пришлось даже взяться за шипастый ствол алычи, чуть ладонь не проткнул. А ведь я, получается... Чудом уцелел. Раз это хамло с автоматом исчезло, значит и вправду готово было нажать на спуск. То есть от гибели меня отделяла доля секунды. Когда же я, дурак, поумнею? Надо же, кочевряжиться, вздумал. Слегка придя в себя, обратил внимание на птичий переполох. Истошное оглушительное карканье металось у нас над головами, взмывало и рушилось. Вороны гоняли беспилотник, тот самый, что недавно залетал на веранду. И что с ним теперь? с нашим отважным защитником Отечества. Кстати, защитником от кого? Боюсь, что от нас троих. Вот и да защищался. Попал не поймешь куда в кубический мир. Справа американцы, слева Аль-Каида, и вполне возможно, что не они одни. Мало ли где сейчас воюют. В страхе я глядел льдисто отсвечивающий металлический забор. Осада, братцы! И черт его разберет, что там снаружи против нас в данный момент затевают. Машк, позвал я. «Ты как сюда добиралась?» «Автобусом». «Когда подъезжали, никого возле поселка не видела?» «Видела. Думала маневры». Я хотел еще что-то спросить, но тут к птичьему гамму добавилось дребезжание старого макаркиного сотика. «Да!» — заискивающе сказал макарка, и одутловатое лицо его выразило всяческую готовность услужить. «Открыть калиточку? Сейчас, сейчас!» Надо полагать, осаждающие, кем бы они там ни были, решили сменить тактику, перейдя от силового давления к переговорам. В открытую макаркой калитку ступил некто в штатском, чье длинное костистое лицо и беспощадные щучьи глаза ничего хорошего не обещали. Сухо поздоровавшись, ни слова больше не произнес, кратким кивком предложил следовать за ним и двинулся прямиком к хибарке. «Мы подчинились». Проходя мимо куба, высокий гость, метр восемьдесят с лишним, покосился и недобро фыркнул. Короче, вел себя как завоеватель на оккупированной территории. Достаточно сказать, что, очутившись на веранде, сел наглец, без приглашения оставив нас стоять. — Сами-то хоть понимаете, во что влипли, буркнул он. — Я разозлился и тоже сел. — Нет, — сказал я, глядя в светлые щучие глаза. — Не понимаем. «Но будем благодарны, если вы нас просветите!» «Что происходит?» Он попытался парализовать меня взглядом, но достиг лишь того, что Машка гневно раздула ноздри и с грохотом, пододвинув табурет, тоже подсела к столу. Законопослушный Макарка обреченно вздохнул, переступил с ноги на ногу и подвиг наш повторить не решился. «Во-первых, представьтесь, — с ненавистью проскрежетала Машка, — с кем имеем честь?» «Полковник-водолага!» — прозвучало в ответ, причем столь весомо, будто говорящий ожидал, что после этих слов мы снова вскочим и замрем по стойке смирно. «Шестерка!» — мы решили, что ослышались. «Шестой отдел!» — вынужден был уточнить он. «Простите, шестой отдел чего? РСХ? «А вот это уже не ваше дело!» — кажется, визитер обиделся. «Поздно, батенька!» — с нервным смешком заметил я. «Вы нам сейчас половину государственной тайны выдали. Значит, говорите, отделав как минимум шесть, нечеловеческим усилием воли сдержанность пришелец сохранил. Уж не знаю, какая именно государственная структура на нас наехала, но тупости ей, судя по всему, было не занимать. Ну кто же, скажите, так делает? Сначала тебя пытаются зачистить, а потом, не дав даже прийти в себя, чем-то застращать». «Тут на глазах люди пропадают, а он на психику давить вздумал». «Плохи ваши дела, Макара Верьянович!» Несколько елейно молвил полковник Водолага. Макар Кабмяк. «Похищение оружия и боеприпасов», — задумчиво продолжал сотрудник таинственного шестого отдела. «Похищение людей, а самое неприятное — тайное пребывание иностранных вооруженных сил», «На территории Российской Федерации. Точнее, на территории вашего дачного участка, Макар Аверьянович». Макарку пошатнула. «А он тут при чем?» — взорвалась Машка. «Территория, между прочим, сдана в аренду». «Кому?» «Какая разница? Вот договор. Ознакомьтесь». «Спасибо, уже ознакомлен», — проворчал гость. «Наизусть его уже выучил. Договор ваш». «Тогда в чем дело?» Обратитесь к посреднику, к этому, как его, к Волшеуху. С Алексеем Алексеевичем Волшеухом в данный момент беседуют, — любезно сообщил полковник. — Как-то это прозвучало зловеще. — Что-то я так и не понял, — вмешался я. — Кого мы похитили? Кто похищен? Этот ваш головорез? Мне показалось, костистое лицо слегка дрогнуло. — У этого головореза... «Как вы изволили выразиться?» — процедил водолага. «Жена и двое детей». «Сочувствую», — заверил я. «Но к нам-то какие претензии? Мы что, властям противимся? Вот участок, вот дом. Обыскивайте. Где мы кого прячем? Каких похищенных? Только ордер. Предъявите сначала». «Так», — сказал полковник и встал. «Вижу, здесь у нас разговора не получится». «Собирайтесь», — — И где они в этом, их, шестом отделе, таких обалдуев берут? — Слышь, ты... — нежно произнесла Машка. Глаза ее, устремленные на водолагу, влюбленно мерцали. — Тебе что нужно? С похищенным встретиться? Сейчас устроим? — полковник сглотнул и оглянулся на куб. — Ага, — ласково подтвердила она. — Там все обстоятельства и выясните. — Угрожаете? — выдавил он. «Конечно!» — нагло ответила Машка. «А вы думали, я с вами церемониться буду?» Полковник подумал и сел. «Говорите, что ни при чем!» — с кривой усмешкой поприкнул он. «А сами вон угрожаете! Вы ж, по сути, признали сейчас!» «Это в чем же?» — возмутился я. «Вас честно предупредили, что рискуете загреметь в куб. Вы ж договор наизусть знаете. А там есть пункт о гарантии безопасности. Ну и вот!» может. «Протереть? Посмотреть?» — подал голос несчастный Макарка. «Зачем?» — не понял я. «Ну, вдруг увидим там этого нашего с двумя детьми?» Полковник моргнул. «Впервые». «Кого протереть? Куб?» «Ну да». Надо полагать, когда мы с Макаркой пару часов назад убирали с верхней плоскости следы вороньего бесчинства, слежка за нами еще не велась. «Под присмотром механического соглядата, залетавшего шелестом то справа, то слева, то сверху, мы приступили к протирке. На этот раз отношение наше к арендованному кубическому метру было не в пример более уважительным. Вместо влажной половой тряпки использовали разорванную на полосы дырявую простыню, что раньше прикрывала полосатый матрас». «Да уберите вы этого Карлсона!» — не выдержала Машка. «Не имею права!» — последовал хмурый ответ. И даже если бы имел. Не я же им управляю. Убрать, однако, пришлось. Вороны вновь углядели беспилотник и атаковали его всем кагалом. Стало шумно и грязно. Полковник не выдержал, достал телефон и приказал отогнать летательный аппаратик куда-нибудь подальше. Доведя поверхность куба до полной прозрачности, мы вчетвером присели вокруг него на корточки, но высмотреть кого-либо персонально не смогли бы даже с лупой. Все было не просто мелким, а именно микроскопическим. Мне, например, привиделось на миг мельтешение серебристых пылинок. Возможно, воздушный бой. Привиделось и кануло. «Наших-то там — спросил я. «А?» — рассеянно отозвался полковник, протирая клочком простыни, начинающую мутнеть боковую грань. Бурых пятен на ткани при этом почему-то не оставалось. «Я говорю, наших там много?» «Да маловато. Подкрепление просят». Я не поверил собственным ушам. «Откуда? Каким образом?» «По радио». Полковник встал, лицо его было угрюмо. «Рации-то у них. С собой?» а «Американцы?» «И американцы просят. Все просят». «Что ж вы с ними только сейчас связались?» Тут же подсекла водолагу чуткая на вранье Машка. «Раньше вы где были?» Полковник засопел. «Раньше, — недовольно повторил он, — раньше в голову никому не пришло». «А теперь пришло?» «Теперь пришло». В остолбенении я смотрел на стремительно мутнеющие грани и с трепетом осознавал потихоньку, что передо мной такое. Это кем же должны быть существа, способные свернуть пространство в компактную ловушку и настроить ее на людскую агрессию? Впрочем, почему обязательно существа? Почему не допустить, что пространство свернулось само, не выдержав нашего с вами сволочизма? Терпение природы, знаете ли, не бесконечно. Взять ту же Англию, вынимали-вынимали уголь из недр земных, а потом в рукотворные эти полости дома начали проваливаться. Да нет, глупость. Свернуться пространство, так и быть, поверю, свернется. А вот СМС-ки рассылать, договор об аренде подписывать. «Пылесос», — вымолвил я, зачарованно глядя на твердеющий куб. «Что-что?» — заинтересовался водолага. «Пылесос!» — повторил я. «Весь ссор, всю дрянь человеческую туда, в кубик!» «Вы все-таки выражение выбирайте!» — Скрипуче одернул он меня. «Люди, между прочим, жизнью рискуют. Родину защищают!» «Там?» — не поверил я. «Какая ж там родина?» «Российская!» — скрип перешел в скрежет. «Это кубический метр нашей с вами родины!» «Если до вас это через голову не доходит...» «Американцы?» — спросил я Арабев. «Ну, американцы...» — уклончиво начал он и вдруг замер. В щучьих глазах шевельнулась мысль. Выхватил сотик, отступил в сторонку. «Товарищ генерал...» — приглушенно и озабоченно рапортовал полковник-водолага. «Тут такое соображение возникло...» Он бросил на меня опасливый взгляд и отошел еще дальше. «Мы переглянулись...» «Во, орлы!» — искренне подивилась злоязыкая Машка. «Сейчас ведь взятку хапнут с Пентагона за маневры на чужой территории!» К общему нашему счастью, полковник ее не услышал. Закончив телефонный разговор с начальством, вернулся, осунувшийся. Насколько это вообще было возможно при его чертах лица? Вроде бы даже слегка одичалый. «Надеюсь, вы сами понимаете», — бросил он, ни на кого не глядя что объект в частных руках оставаться не должен. — А в чьих это он руках? — Обращайтесь к арендаторам. К нам-то чего? — Я обращаюсь к владельцу участка. — А что владелец? Он по договору даже контракт разорвать не может. То, о ком шла речь, стоял в сторонке и понуро ждал решения своей участи. — Да уж, напали на козлика серые волки. Вовремя! «Очень вовремя позвонил мне вчера Макарка. Не появись, мы с Машкой слопали бы недотепу. Насчет раз, ни ножек не оставив, ни рожек. Все бы беспрекословно подписал с перепугу, а там, глядишь, сгинул бы навек в бескрайних родных просторах во славу национальной безопасности». «Мне кажется, Макар Аверьянович, самым разумным с вашей стороны было бы передать землю в собственность государства». «Безвозмездно!» — с горечью осведомился тот. — Это уж вопрос вашей совести. Люди вон жизнь за родину отдают. Сами видели. А вам шестисоток жалко. Государство, поверьте, в долгу не останется. — Вот уж во что не поверю, — вскипела Машка. — Нашли, лоха. Называйте сумму, а там посмотрим. — Ну, для начала необходимо принципиальное согласие. — Стоп, — скомандовал я, берясь за лоб. — Вы о чем вообще? А если арендаторы против? — Что предлагаете? — повернулся ко мне водолага. — Послать СМС-ку, спросить. — Макарк? — тот поспешно извлек свой гаджет. Сотрудник шестого отдела оцепенел, но только на миг. — Кому СМС-ку? — Им? — Ну-ка, дайте сюда. Э -э -э — Э-э-э! предостерег я. — Полковник, куда ручонку тянешь? В куб захотелось! Водолага крякнул на ручонку, умница убрал. Опять связался с кем-то, сообщил, что вскоре будет отправлено сообщение, каково и надлежит отследить, выяснить, кому адресовано и откуда на него отзовутся. Мы не возражали. Самим любопытно стало. Четвером сочинили текст, примерно такой. «Возможно ли передача арендованной территории в другие руки?» Ответ последовал почти незамедлительно. «Нет. Смотри пункт договора 1Б». «Ну, на нет и суда нет», — сказал помрачнев полковник. — А вот подписку о неразглашении в любом случае дать придется. — С кого подписку о неразглашении? — С Машки. — Вы еще с бабушек перед подъездом возьмите. — Это насчет чего? — Живо поинтересовалась она. — Насчет всего, — отрубил водолага. — И насчет прозрачности тоже. — Причем тут прозрачность? Не уяснив сути требования, я хотел переспросить, но полковник такой возможности мне не предоставил. Обернулся к Макарке. — Что же касается участка, — напористо продолжал он, — то как вам такое предложение? — Вы сдаете дачу в аренду Министерству обороны, всю за исключением уже арендованного кубического метра. Мне кажется, договору вашему это нисколько не противоречит. — Хм, а не такой уж он и дуболом, полковник наш, водолага. Действительно изящные решеницы и соблазнительные, я бы сказал. Макар Аверьянович остается собственником, получает дополнительный источник средств и не утрачивает упомянутую в договоре гарантию безопасности. Знать бы еще только, в чем она состоит. Правда, к даче Макарку потом, скорее всего, близко не подпустят. А с другой стороны, оно ему надо. «На какой срок?» — опять встряла Машка. «На какой понадобится?» «А условия?» М -м, договоримся». «Вы, главное, себя. Не обидьте». Коротко попросила она. Полковник побагровел, хотел огрызнуться, но тут из его внутреннего кармана грянули первые такты государственного гимна. Должно быть, ответ на смс уже отследили. «Да!» — крикнул он в трубку. «Слушаю!» — оглянулся на куб. И голос его упал до шепота. «Прямо там?» «Внутри!» — постоялся задаченным видом. Спрятал сотик. «К сожалению, ничего конкретного установить не удалось». Отрывисто информировал он. «Каждый раз в беседе с контрразведчиком, бывшим ли, действующим ли, меня постоянно мучает вопрос, он дурак или притворяется? Даже я своей жене вру натуральнее». Машка, понятно, язва. Но при всей хлесткости ее ввинения, они, на мой взгляд, всегда страдают легкой неточностью по отношению к адресату. Хотя бы про взятку с Пентагона. Нет, взятку-то, конечно, хапнули, но чуть позже. И не генерал с полковником, калибр не тот. Хапнули орлы из Министерства обороны. А сам министр ничего не знал, его обманули. Или, скажем, относительно того, что, мол, себя не обидьте. Неловко даже представить, будто водолага собирался претендовать на долю с арендной платы. Там у них, как выяснилось, со временем куда круче Навар наклевывался. Но об этом потом... Полковник предложил вернуться всем на веранду. Вернулись, расселись. Водолага открыл свою папочку, достал какие-то распечатанные на принтере тексты. После краткого колебания два из них отправил на место, а оставшийся пододвинул макарки. «Ознакомьтесь и распишитесь, если согласны», — повелел он со стуком, выкладывая поверх бумаги гелевую ручку. «Сидеть», — сказала Машка бывшему супругу. «Сначала я» переложила ручку на клеенку и, завладев документом, внимательнейшим образом с ним ознакомилась. Я приподнялся и тоже посмотрел, что там. Невероятно, но это был договор об аренде всего дачного участка за исключением пресловутого кубического метра. Подписи нотариуса, печати. Поторопился я, выходит, с высокой оценкой водолагиной сообразительности. Оказывается, все обдумано заранее. И сообща. «Не поняла». Ледяным голосом известила Маша. «Вы говорили про Минобороны, а тут какая-то фирма». «Все правильно», — не размыкая зубов, подтвердил полковник. «Участок будет арендовать фирма, представляющая интересы министерства». «Уж не вы ли ее совладелец?» «Я не могу быть ее совладельцем», — отрезал водолага. Чувствовалось, что терпение его на исходе. «Я вообще не имею права заниматься бизнесом». А сейчас вы чем, по-вашему занимаетесь? Полковник хотел ответить, но был перебит звуками государственного гимна. Порывисто достал сотик. Слушаю, слушал он долго. Склад карта становилось все беспощаднее и беспощаднее, как у рептилии. Откуда узнали? зловеще процедил он. Откуда узнали, что прозрачен? Не могли перехватить. А я, говорю, не могли. Утечка? «Да нет, это не утечка. Это по-другому называется. И как мне теперь об этом докладывать?» Что-то, несомненно, стряслось. Знать бы еще, что именно. «Теперь-то, конечно, знаем. Помните, Машка требовала Карлсона отогнать? Оказывается, мудрый был совет. А водолага ему не внял, и затырканный воронами беспилотник успел таки выдать в эфир сюжет, где мы вчетвером стираем налет с куба». Картинка немедленно стала достоянием сразу нескольких спецслужб, затем проникла в сеть, Америка тут же предложила техническую поддержку в виде особых объективов, которыми из космоса снимки делают. С их помощью, говорят, с орбиты можно автомобильные номера прочесть. По-моему, легенда. Вот если бы номера лежали плашмя на Земле... Но они же отвесно крепятся, как ты там, что с ребра прочтешь? Разве под углом? Но даже зная мы все эти подробности, так и так оставалось бы гадать, почему полковника столь сильно тревожит сам факт, что содержимое Куба после протирки грани становится доступно зрению. Подписку о неразглашении взять хотел. «В таком виде он эту Филькину грамоту не подпишет», — решительно объявила Машка. Полковник, он только что спрятал сотик, отозвался не сразу. Был весь в себе. «Почему?» «Пока не будет указано» что фирма работает на оборонку, — водолага встрепенулся. — А вот этого нельзя никак, — строго предупредил он. — Так секретно? — Да. — А откуда мы знаем, что фирма действительно оборонная? — Вы не знаете. Если кто спросит, в чем, конечно, сильно сомневаюсь, отвечайте, что фирма как фирма. — Не понимаю вашего упрямства, — бросил он в сердцах. «Для вас сейчас главное — тихо уйти в сторонку! Вы что, не видите, какая заваривается каша?» Покосился на открытое окно и внезапно выпрямился, онемел. Секунда, другая, третья — полковник смотрел в окно. Я вгляделся в костистое лицо и похолодел. С такими лицами стреляются. Далее реальность вновь приняла черты дурного сна. Водолага сунул руку за борт пиджака, вынул из подмышки пистолет — Четко дослал патрон, но вместо того, чтобы приставить ствол к виску, прицелился в меня. Опять в меня! Машка ахнула, Макарка отшатнулся, и мои друзья, как, впрочем, и вся окружающая действительность, вновь оставили нас с дулом наедине. На этот раз страх пришел без опоздания. Щучьи глаза. Кстати, называя их щучьими, я прежде всего имел в виду не форму и не размер, а полное отсутствие в них морали, одни рефлексы. Увидела — съела, приказали — выполним. Твердость намерений водолаги сомнению не подлежала. Вопрос жизни и смерти для меня заключался в другом. Что последует раньше — исчезновение или выстрел? Ведь не боги же в конце-то концов, те, что соорудили куб. Бывают, наверное, и у них накладки. Выстрел, если и был произведен, то уже в кубе. Полковник исчез. Сию минуту сидел передо мной на табуретке. И нету. Медленно-медленно я повернул голову в сторону окна, не представляя, что могло напугать человека до такой степени. Калитка была приоткрыта, а по садовой дорожке к дому направлялись двое в генеральских мундирах. Вернее, мундиры-то я сразу не разглядел, но ламбасы на штанах были точно генеральские. «Не помешаем?» Приветливо осведомился тот, что уступил на хлипкий порожек первым. Моложавый, светловолосый гигант, кровь с молоком. Запнулся, окинул оком веранду и, не найдя признаков присутствия полковника-водолаги, спросил брюзгливо. — А где этот прыщалыга? Мы молча показали, где. Генералы обернулись и долго смотрели на куб. — Ну, — с вызовом сказал второй, плотный постарше, с лицом добродушного бульдога. — Что я тебе говорил? — «Выкрутился же!» Светловолосый румяный гигант покачал головой. «Да уж, выкрутился!» Несколько сдавленно произнес он. «Не позавидуешь!» «Как знать, как знать!» Гигант нахмурился. «Думаешь, и там не пропадет? тут Никогда!» «Ну так дать нашим радиограмму, чтоб задержали!» Если он на наших выйдет, а ну как на американцев. Или того хуже прибьется к аль про хвост, примет быстренько ислам. Ищи его тогда, свищи. Тут они вспомнили о мирных дачниках и вновь стали улыбчивы и благодушны. Похоже, на нас напустили двух самых обаятельных генералов. Настолько обаятельных, что полковник Водолага предпочел сгинуть в Кубе, лишь бы избежать с ними встречи. После пережитого я был еще мало вменяем, так что роль радушных хозяев взяли на себя Маша с Макаркой. Усадили дорогих гостей, одного на водолагину табуретку, а для другого принесли добавочный стул и застелили проплывшееся сиденье обрывком все той же простынки. За это время я успел прийти в себя настолько, что был уже способен различать мелкие подробности. Румяный, светловолосый гигант оказался генерал-майором, а добродушный бульдог — генерал-полковником. «Должен сразу принести извинения за действия бывшего нашего сотрудника», — с прискорбием сообщил генерал-майор. «В семье, как говорится, не без урода. Однако нам бы не хотелось, чтобы у вас остались превратные впечатления современной российской армии. — Да, коррупция свирепствует, но мы с ней боремся, боремся, как видите, беспощадно. — Да что он натворил-то? — не выдержала Машка. — Собирался натворить, — уточнил генерал-майор. Скорбь ему давалась плохо, мордень не та, мускулистая, накачанная оптимистическими улыбками. — Хотя вы правы, кое-что успел. — Позвольте, — протянул ручищу через стол, ухватил проект договора. — Взгляни-ка, — сказал он, пододвигая прочтенный лист собрату по лампасам. — Что ж, грамотно, — оценил тот, тоже ознакомившись с текстом. — Значит, спрашиваете, что он натворил? — Чуть было не вовлек вас в аферу, связанную с продажей оружия за рубеж. Как вам, наверное, уже известно, в Кубе базируется ограниченный контингент российских войск, численность которого мы намерены неукоснительно наращивать. — Зачем? — вырвалось у меня. — В армии служили? — Так точно. — В каких частях? — Страйбат. — Тогда понятно. Речь, товарищ солдат, идет немного много ни мало о наших геополитических интересах. Генерал, слуга царю, отец солдатам, сделал паузу и одарил нас начальственным взором. — Еще вопросы? — Нету. — Прекрасно. Первые подразделения туда уже отправлены. — Каким образом? — Этого вам знать не положено. — Но я уже и сам сообразил. Чего там соображать-то? Видел, как это происходит, причем дважды делов-то. Отдается приказ атаковать населенный пункт, захваченный террористами. Часть идет в наступление и... Да-да, вот именно. А тех которые собирались полить воздух и поэтому никуда не исчезли, можно смело отдавать под трибунал, как дезертиров. А как же они обратно вернутся? Чуть было не ляпнул я, но вовремя прикусил язык. Все-таки полковник-водолага с его инквизиторской внешностью еще чем взглядом внушал меньший трепет, чем эти двое. При всей своей антипатичности он, по крайней мере, выглядел простым смертным, хотя и наделенным значительными полномочиями. Теперь же к нам на веранду снизошли два божества, привыкшие оперировать массами, дивизиями, армиями, фронтами. Великая честь, когда такие склоняются над тобой, микробиком, и, напрягши зрение, различают тебя на общем фоне, как личность. Особенно меня пугал светловолосый гигант. Было в нем что-то от огромного румяного ребеночка, обожающего играть воловенных солдатиков, вроде нас с Макаркой. А тут вдруг целый ящик цацек, метр на метр и еще раз на метр. Так вот, полковник Водолага Ижи с ним, с державной неспешностью продолжал бульдогоподобный, собирался передать контроль над Кубом той самой фирме, с которой вы чуть было не подписали договор, и которая уже условилась с несколькими африканскими государствами о поставке им бронетехники. Предполагалось, что куб непрозрачен, а стало быть, поди пойми, сколько на самом деле танков туда отправлено. Теперь представляете, какой вы неприятности избежали. Мы слушали его, словно погруженные в транс. Тем временем участок за окном помаленьку заполнялся служивыми. Через открытые ворота заносили какую-то машинерию, а вокруг куба ходил посолонь «Батюшка» в рясе и с крапилом. Крапить сам объект ему, надо полагать, не дозволялось. Травку вокруг крапил. — Ну-с, — подбил итог генерал-полковник. — Думаю, ситуация вам в общих чертах ясна. — Об этом... — он взял со стола документ полковника-водолаги и, тряхнув, спрятал в свою папочку. — Об этом забудьте. — А это... подпишите. И на обитой клеенкой стол легла бумага склоняясь над которой мы обнаружили, что от первой она мало чем отличается. Фирма обозначена другая, а в остальном почти то же самое. Товарищ генерал! В дверном проеме возник некто в камуфле. К моменту его появления мы уже успели дать подписки о неразглашении и невыезде, а Макарка приложил вдобавок руку к договору. Над поселком тарахтело вертолеты 4. За двухметровой металлической оградой что-то опять полязгивало и погромыхивало. На месте куба шевелилась толпа из военных и штатских. Батюшка стоял в сторонке, вытряхивая из кодилы дымящиеся остатки ладана. «Объективы прибыли!» — доложил камуфлированный. «Американские?» «Никак нет, пока только наши!» Генералитет мигом снялся из-за стола и в полном составе покинул хибарку. Мы остались на веранде втроем, причем долго не решались поднять глаза друг на друга. Чувствовали себя, будто выпотрошенные. Все-таки государство — великая гипнотическая сила, особенно если в лампасах и при поддержке авиации. Прав был, прав канувший в неизвестность полковник-водолага. Главное в таких обстоятельствах, особо не торгуясь, уйти в сторонку. Как можно быстрее и тише. А то ведь, не дай бог, затопчут нечаянно. Помню, поймала меня однажды на проспекте кабельное телевидение. Взяли в объектив, сунули микрофон, спрашивают, «Как вы относитесь к законопроекту, чтобы у всех россиян снять отпечатки пальцев?» «Да на здоровье!» — говорю. Сильно удивились. «И вас это не смущает?» «Ребята!» — говорю. «Пацаны! Ну что ж вы такие наивные-то? Если вдруг государству понадобится меня прихлопнуть, оно это сделает в любом случае, хоть с отпечатками пальцев, хоть без отпечатков». Живите, не дергайтесь. Вот и теперь тоже. Дал ты подписку о неразглашении? Не дал. Приложил руку к договору, не приложил. Макарк, обессиленно позвал я. Может, звякнешь этим своим? Вдруг они и нас с Машей под крылышко возьмут. Я про гарантию безопасности. Ну «Но то они уже взяли, подала голос Машка. Ага, взяли. Это к они выходят, всех взяли. А чего тебе еще надо? Я задумался. А и впрямь. Всеобщая гарантия безопасности получается, раз оружие не применишь. То есть и уличный грабитель, и нанятый кем-то киллер, и снайпер-маньяк при первой попытке смертоубийства будут депортированы в куб. Иными словами, в общество себе подобных. Да, но что считать оружием? Ближнего при желании заточенным карандашом прикончишь? И дамской шпилькой? И чем это вам кулак? Не орудие убийства? Голова у меня шла кругом. «Там коньяк остался еще?» Сипло спросил я. «Да есть немного!» Я поднялся, разбросал остаток зелья по рюмкам. Не дожидаясь остальных, выпил и не почувствовал вкуса. Умница Машка. Действительно, думаю, хрен знает о чем. Потому у нас, мужиков, всю дорогу и обувают. Выбираться отсюда надо, вот что. И чем скорее, тем лучше. Выглянул в дверной проем. Но с этой точки все заслоняла толпа. Не решаясь покинуть веранду, на ней я почему-то чувствовал себя в большей безопасности, переместился к дальнему краю окна и выглянул вновь. Наш белый «Ауди» по-прежнему стоял под полупрозрачным навесом из синего поликарбоната. Вроде бы целый и невредимый. Да, но выпустят ли нас? Вот вопрос. Внезапно ожил Макаркин гаджет, издал звук, лопнувший из струны. Владелец судорожно извлек устройство, но пока извлекал, связь прервалась. «Арендаторы!» «Черт его знает!» — пробормотал Макарка. «Сообщения нет, номер не определен». Похоже, она нас забыли. Суеты во дворе поприбавилось, что-то монтировали, должны быть те самые объективы. Забегая вперед, скажу, что хваленая космическая оптика не пригодилась. Ни наша, ни американская. Протирали, куб протирали, так ничего и не углядели. Надо полагать, спрессованное пространство было еще и искривлено, вдобавок. Смотришь невооруженным глазом — вроде что-то видишь, а чуть дашь увеличение — все начинает расплываться. Так что в итоге, полагаю, африканские страны без контрабандной российской бронетехники не остались. Да они бы не остались без нее в любом случае. Экранчик гаджета, оставленного Макаркой на краю стола, продолжал мигать. «Выключи — Выключи, — посоветовал я. — Аккумулятор сажаешь. — Да я вроде уже... — Макарка потыкла пальцем в плоскую стекляшку, вскинул глаза — Что-то не выключается. «Дай-ка». Я забрал устройство, попробовал вырубить сам. Бесполезно. Может, хакеры прицепились? «Ну да, хакеры», — вмешалась Машка. «Из контрразведки, небось. Память потрошат». Так оно и оказалось. Вскоре в распахнутые ворота, ворвался и обогнув толпу, кинулся бегом к дому еще один в камуфле. «Работает?» — выпалил он, оказавшись в дверном проеме. Мы сразу поняли, о чем он. «Да работает вроде». А у нас вся электроника полетела. Что ж, по делам. С нашими ветериндаторами. Только свяжись. Вернулся озабоченный генерал Бульдог в сопровождении двух не менее озабоченных специалистов. Поскольку электроника у них вся полетела, макарки предложили самому позвонить кубовладельцам. Но те, к великому генеральскому разочарованию, видеосвязью воспользоваться не пожелали, предпочли общаться с масками. Первый наш вопрос был: Кто вы? Ответ. «Смотри пункт договора 1А». Похоже, арендаторы решили уйти в глухую несознанку. Все их последующие сообщения отличались редкостным однообразием. «Смотри пункт договора такой-то». И ни слова сверх того. «Битый час» так беседовали. «М-да...» Промычал генерал, блуждая пальцем по документу. «16Б... 16Б... В случае нарушения условий... Арендующая сторона имеет право разорвать контракт». «Плохо». Что-то я не совсем его понял. «Почему плохо?» «Допустим, контракт разорван, куб исчезает. Те, что в нем оказались, возвращаются туда, откуда пропали». «Стоп!» «А точно возвратятся?» «Вдруг исчезнут вместе с кубом?» «Да, тогда и впрямь плохо. Впрочем, не думаю, чтобы наших архистратигов это сильно расстроило. «Ну, исчезли, ну...» На войне, как на войне. Ежели кто и огорчится, то разве либералы какие-нибудь, недобитые? Армии-то чего горевать? Еще призовут. А с другой стороны? Ну, разорвут кубовладельцы контракт. А дальше? Наверняка опять разошлют сообщение. Арендую, мол, кубический метр пространства, прилегающий... Хорошо, если где-нибудь у нас арендуют. А ну, как в Америке. Или в Сахаре. Прощай, Навар. Да и само возвращение воинских частей тоже теперь, знаете ли, «Черевато. Тайная станет явным, непрозрачное а прозрачным, а так все концы в воду, то бишь в непроницаемый для оптики куб». «Ну, если мы больше не нужны...» — удачно поймала момент Машка. «Да-да», — в задумчивости отозвался генерал. «Конечно». И мы задохнулись от счастья. «Нет, от счастья позже, а тогда всего лишь от забрезжившей надежды». И надежда, как ни странно, сбылась... Выписали нам пропуска, еще раз напомнили о неразглашении и отпустили с Богом, по домам, предупредив, что можем понадобиться в любой момент. Не следовало бы мне, конечно, садиться за руль в таком состоянии, бутылка коньяка на троих доза серьезная, но если верить служивым, гаишников я теперь мог смело посылать куда подальше. Ксиву только предъяви и посылай. Не знаю, как насчет ГАИ, но пока выползали из зоны оцепления, ребята в касках тормозили нас на каждом кордоне. Каковых теперь в обезлюдевшем поселке насчитывалось ровно три. И каждый раз сердце у меня обрывалось. Вдруг вернут. Ничего. Обошлось. «Слава тебе, Господи!» — выдохнул испереживавшийся Макарка. Стоило мне вырулить на шоссе. «Выбрались!» «Ты уверен?» — жалочно спросил я. «Знаешь что? Выйди-ка в сеть, посмотри силовые единоборства». «Это еще зачем?» «Боксеры с ринга не пропадали?» «Так конечно Понарошку дерутся. Ну, это, знаешь, кто как. И без оружия. Вот именно. Вышел Макарка в сеть, посмотрел. Ни одного случая исчезновения. Значит, если, избави бог, окажешься крайним, то защиты по-прежнему никакой. Не угрожая ничем огнестрельным, возьмут голыми руками под локотки и в камеру предварительного заключения. Что, интересно, пришьют. «Да все, что хочешь. Я, Макаркин, шофер, стало быть, соучастник. Акция, направленная на подрыв нашей обороноспособности, раз. Хищение оружия людей и боеприпасов, два. Контакты с коррупционером, водолагой, три. А там, глядишь, и четыре набежит, и пять, и шесть, и семь...» «Машка, о чем ты меня спросила?» «А?» — отозвался я. «Я говорю, ракушку свою. Ты тоже продал?» Нет. Тогда высади нас возле Макарки, а машина пусть у тебя в Ракушке заночует. На встречу нам по шоссе шла кавалькада черных правительственных лимузинов. Впереди истерически мигал и голосил полицейский мерз. Я от греха подальше свернул на обочину. Ракушка была куплена на вырост. Во дне относительного благополучия, когда я еще мечтал о внедорожнике, так что место для белого Ауди в оцинкованном пенале оказалось более чем достаточно. Замкнул гараж, пересек двор, вошел в подъезд, вызвал лифт, и все это на автопилоте. Прикидывал, что я сейчас буду плести жене. Как-никак целый день болтался неизвестно где, к обеду не явился. А подписка о неразглашении — вещь серьезная, сами понимаете. «Значит так, Макарка, ну ты его помнишь, разбогател. Нет, я не выспрашивал. То ли наследство получил, то ли женился. И предложил мне поработать у него шофером. Ну а что? За 20 штук в месяц. При наших-то финансах. Вот. Свозил я его на дачу. Он там сейчас хором и буржуин возводит. Почему не позвонил? Не сказал?» Ну, решил сюрприз преподнести. Стоп, да что ж, я вруто. Хотел позвонить, просто деньги на счету кончились. Стоило открыть дверь, заплаканная супруга кинулась мне на шею. Господи, отпустили? «Э -э -э -э, Промямлил я, пытаясь высвободиться из объятий. Что значит, отпустили? Откуда? Откуда я знаю, откуда. Из контрразведки, из какой-нибудь. Чуть с ума не сошла. Все уже передумала. Сквозь стремительно просыхающие слезы на меня уставились исполненные радостного любопытства глаза. «Ну?» — с замиранием спросила она. «Что там?» «Где?» «На участке». «С чем?» «С кубом». «Так». Я взялся за виски и попытался сосредоточиться. «Позволь, а, собственно, с чего?» «Что с чего?» «С чего ты решила?» «Да тебя уже третий раз по телевизору показывают, как вы там этот самый куб протирали. Ненормальный. А вдруг радиация. Сидят, протирают. Ты, Макарка с женой и этот еще, ну, доброволец». «Какой доброволец?» «Ну и этот, полковник какой-то. К его представляют. Ну, тот, который в куб добровольно отправился». «Вон оно как». Стало быть, пока мы добирались до города, в верхах посовещались и решили, что разумнее будет переверстать полковника-водолагу из коррупционеров в герои. То есть, в случае чего одним обвинением меньше и ни в каких поставках оружия африканским странам мы с Макаркой не замешаны. А супруга продолжала выспрашивать, положа руку на сердце, скажу вам так, «Это не с меня, это с нее следовало взять подписку о неразглашении». Ну, сами подумайте, много ли может сообщить очевидец. Так, пару-тройку подробностей. А события в целом способны охватить лишь аналитики. Ну и, конечно, те, кто вместо того, чтобы торчать на месте происшествия, весь день не отрывались от экрана. Про то, что меня дважды брали на мушку, я, понятное дело, умолчал. Но кое о чем, хочешь не хочешь, рассказать пришлось. А как полковник-то в куб попал? Откуда я знаю? «У них же и там все засекречено». «А он правда попал?» «Ну, раз к представили». «А тебя?» «Нет, спасибо. Такой ценой нам регалий не надо». Пока моя благоверная разогревала обед, подсел к телевизору, принялся наверстывать упущенное. Посмотрел для начала политические новости и был потрясен размахом огласки. О Кубе говорил «весь мир». Как и следовало ожидать, ответственности за его создание ни одна держава на себя не взяла. На мой взгляд, логично было заподозрить тех, на чьей территории он возник, однако о каких-либо обвинениях в адрес России я тоже не услышал. Мировая общественность выражала серьезную озабоченность и только. Сильнее всех, разумеется, кипятилась Америка. Случившееся сравнивали там с 11 сентября и с нападением японцев на перл харбор Причем это к бодренько, без паники, даже с неким воинственным задором. Оборонная промышленность Соединенных Штатов предвкушала неслыханные правительственные заказы. Как выразился какой-то оптимист из Пентагона, теперь мы знаем, что свертка пространства технически возможна, и будем работать в данном направлении. Наши вели себя со сдержанным достоинством. Оно и понятно. Россия, пусть волею случая, но опять оказалась главной. Краеугольным камнем, осью вращения, тем самым пеньком, о которой все спотыкаются. Наконец-то я сообразил, что имел в виду генерал Бульдог, говоря о геополитических интересах. Отданный в аренду кубический метр российской территории сделался единственным местом на планете, где можно вести военные действия. Осмыслите это. Мутил воду и нагонял страх один лишь парламентарий, которого, впрочем, давно уже никто всерьез не воспринимал. Как только боеспособная часть человечества будет загнана в куб, пророчествовал он, однозначно последует вторжение. Чье? Не уточнял. Забавно, однако, наиболее растерянными на экране выглядели отнюдь не военные, а именно пацифисты и правозащитники. Похоже, им грозила безработица. Меня в новостях не показали ни разу. Потом пошла реклама. Переключился было на канал «Мистики», но там несли такую бредятину, что уши свертывались – К тому времени, когда жена третий раз позвала меня на кухню, я почти уже успокоился. Такое впечатление, что новость человечеством переварена, и каждый думает теперь лишь об одном — как вписаться в возникшую ситуацию. Концом света даже и не пахло. Даже сейчас, когда все улеглось, и, как говорится, «быльем поросло», а треть генералитета загремела в отставку, приходится признать, что о загадочных миротворцах Мы так ничегошеньки и не выяснили. Кто они? Как хотя бы выглядят? И выглядят ли вообще? Макарка правда, общался по скайпу с облаченным в костюмчик очкариком, но это уж наверняка была мультяшка. Банда гениальных изобретателей? Исключено. Вычислили бы в миг совместными усилиями спецслужб. Инопланетяне? Сверхразум? Господь-бог собственной персоной? На кой ли все вседержителю заключать договор об аренде? Еще и с Макаркой, еще и через волшеуха. Скорее, такой поступок приличествовал бы дьяволу. Но с дьяволом другая заморочка. Как-то не верится, чтобы враг рода людского вздумал бороться за мир во всем мире, хотя бы и подобными средствами. Как это не банально, остаются инопланетяне. Какие-то ребята извне, причем сильно обжатые неведомыми нам условностями, коли потребовался документ, оправдывающий их присутствие на планете. Уж не знаю, кому они его там у себя собирались предъявлять, но для наших юристов бессмертное творение А.А. Волшеуха уверен, было шито белыми нитками. О, о о а Как его зарегистрировали вообще? Из каких оно средств расплачивалось? Однако признать сделку незаконной сначала лишится Куба. Ну и кто бы на такое пошел? Потому-то и миндальничали власти с Макаркой, чтобы арендаторов не спугнуть. Удивляюсь моим знакомым, сетующим на ежедневную суету, беготню и невозможность задуматься о чем-либо высоком, вечном. Смешные люди, ей-богу. Да если бы не мелочи быта, ни житейские дрязги, в самом деле пришлось бы задуматься. Вот бы взвыли! Нечто подобное приключилось и со мной в тот, прямо скажем, суматошный день. Пока меня брали на прицел и грозили привлечь к ответственности, неизвестно за что воображение было заторможено. Потом я и сам пытался затормозить его с помощью телевизора, а вот когда проснулся посреди ночи и не смог снова уснуть, стало по-настоящему жутковато. «Мушки-дрозофилы», — думал я, холодея. «Мы для них все равно, что мушки-дрозофилы, а парламентарий дурак». «Вторжение! Какое вторжение!» «Если уж они для нас эту мухоловку умудрились соорудить, то выморить весь выводок в целом им тем более труда не составит». Ох, что-то будет завтра. С этой тревожной мыслью я уснул. Утром меня разбудил телефонный звонок. Машка велела подать машину к Макаркиному подъезду. Честно сказать, не понял. Кому я нанимался шофером, к нему или к ней? И что у них там вообще? Неужто снова сошлись? Да запросто, теперь ведь за Макаркой глаз да глаз нужен. Пробубнив, что скоро буду, нашарил тапки и поплюхал в ванную. Жена, слава богу, не проснулась. Дворами Макарки 15 минут езды, пешком быстрее. Оказавшись в машине, сразу же включил радио. Представьте, пока я дрых, успела отличиться, Америка загнала в куб треть шестого флота. Прочие страны, в том числе и страны НАТО, были шокированы беспрецедентным решением и требовали введения лимита на количество техники и войск. Дескать, куп не резиновый. Тут же вылез какой-то ученый-консультант и принялся доказывать, дескать, именно что резиновый, безразмерный, просто с нашей точки зрения, он каким был, таким и остается. Между прочим, вполне правдоподобно. Помнится, когда мы с Макаркой первый раз стерли буроватый налет, я там даже какие-то дымки и вспышки различил. А спустя пару часов, проделав то же самое в компании Машки и полковника водолаги, вообще ничего, ни дымков, ни вспышек. Такое впечатление, что содержимое куба к тому времени резко уменьшилось в размерах. Но меня смущало другое. Какого лешего там делать шестому флоту? Водных пространств нет. Или уже появились? Наши тоже откололи номер. Предъявили мировому сообществу счет за использование принадлежащего России полигона. В ответ большинство, держав попросту, отказались платить. И правильно. Какой смысл? Китай объявил мобилизацию. Как же так? В смятении думал я, объезжая скопища автомобилей без определенного места жительства. Ведь этот наш куб, его же, наверное, специально придумали, чтобы покончить на Земле с воинами, а все пока на выворот выходит. По сути, новая гонка вооружений — кубическая холодная война. Нет, все-таки они инопланетяне. Чем иначе объяснить сочетание немыслимой технической мощи и столь удивительной наивности относительно рода людского? Дверь мне открыла бледная Машка, и по выражению ее лица я понял, что произошло нечто страшное. «Забрали?» — спросил я шепотом. «Кого?» «Макарку». Но тут в прихожей к моему облегчению показался и сам Макар Аверьянович, тоже изрядно обескураженный. В правой руке его был гаджет — с которым он явно не знал, что делать. «Что?» — вопрос замер у меня в глотке. «Вот!» — виновато сказал Макарка и протянул мне устройство. Я принял плоскую стекляшку, взглянул. Текст сообщения был краток. Контракт разорван, арендная плата за май перечислена. Дошло не сразу. «Бедный Макарка!» — подумалось мне, наконец. «Только-только начал жить по-человечески». И мои тридцать штук в месяц тоже, выходит, накрылись. — Погоди, — вскинулся я. — Ты им запрос посылал? — Какой? — Ну, хотя бы почему? Макарка с от горя лицом взял у меня гаджет и набрал. — Почему? — Отправил. — Честно говоря, я думал, бывшие арендаторы, если и отзовутся, то извечным своим смотри пункт договора такой-то. Примерно того же, надо полагать, ожидали и Маша с Макаркой. Но мы ошиблись? Ответ, поступивший через несколько секунд, гласил. Бесполезно. И это было последнее их сообщение.